Завидово. Военно-охотничье хозяйство Министерства обороны. Советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Генри Киссинджера сразу из аэропорта повезли в Завидово на 101-й километр Ленинградского шоссе. Брежнев предложил американцу поохотиться на кабанов. Киссинджер стрелять не стал. Леонид Ильич одного кабана свалил, а другого ранил. Егер отправился за ним в погоню. Остались втроем — Брежнев, Киссинджер и Добрынин, которые достали из сумки заготовленные припасы, батон белого, полбуханки черного, колбасу, сыр, огурцы, помидоры и бутылку столичной. Брежнев сказал Киссинджеру. — Ну что, Генри, приступим. И не сиди, без дела. Бери нож и режь колбасу. Добрынин перевел, и Киссинджер взялся за нож. Леонид Ильич разлил водку, и его разговор на важнейшую тему. Почему вы хотите помешать нашим нефтяникам выйти на мировой рынок? Америка должна быть заинтересована в том, чтобы нефти было больше, ведь цена понизится, а для вас это важно. Но вы вводите санкции и не позволяете нам покупать современное оборудование для нефтедобычи, и мешаете нашему сотрудничеству с компанией «Оазисов». Объясни вашу позицию, Генри.